Глава седьмая. Я повернулась и увидела Дарклинга, стоящего в арке в окружении Ивана и нескольких других Гришей, которые были мне знакомы с нашего путешествия. Мария и Сергей спешно отстранились. Дарклинг обвел взглядом толпу и сказал, «Нас ждут». Комната мгновенно пришла в движение. Греши встали и потянулись через огромные двойные двери, ведущие наружу. Затем все выстроились в два длинных ряда, Сначала субстанциалы, затем эфириалы и, наконец, корпореалы. Высшие по рангу Гриши заходят в тронный зал последними. Не знаю, что делать, я осталась на месте, наблюдая за толпой и оглядываясь в поисках Жени. Но она как будто испарилась. Через секунду рядом со мной встал Дарклинг. Я мельком взглянула на его бледный профиль, острый подбородок и гранитные глаза. «Выглядишь отдохнувший», — проговорил он я поежилась. Мне было не по себе из-за того, что сделала Женя, но, стоя в зале, полном прекрасных грешей, должна признать, я была ей благодарна. Я все еще не имела надлежащего для этого места вида, я бы выделялась куда больше без помощи девушки. — Есть ли здесь другие портнихи? — спросила я. — Женя уникальна, — ответил он, поглядывая на меня, — как и мы. Я проигнорировала небольшую внутреннюю радость от того, как он сказал «мы». Почему она не идет с остальными грешами? Женя должна быть при королеве. Почему? Когда ее таланты начали проявляться, я мог дать ей выбор, стать фабрикатором или корпориалом. Вместо этого я развил ее способности и подарил королеве. Подарил? Так греши не лучше рабов. — Все мы кому-то служим, — ответил он, и я была удивлена резкостью в его голосе. Затем добавил, — Король будет ждать демонстрации. Я почувствовала, будто меня окунули в ледяную воду, но я не знаю, как... — Я и не жду этого, — спокойно перебил он, двигаясь вперед, когда последние корпореалы в красных кафтанах исчезли за дверью. Мы вышли на гравийную дорожку под исчезающие лучи дневного солнца. Мне стало трудно дышать. Казалось, будто меня вели на казнь. «Может, так и есть», — подумала я со страхом. «Это нечестно», — сердито прошептала я. «Не знаю, что, по мнению короля, я могу делать, но несправедливо выпихивать меня туда и ждать, что я просто натворю чудес». «Надеюсь, ты не ждешь от меня справедливости, Алина?» «Это не по моей части. Я посмотрела на Дарклинга. И что я должна вынести для себя из этого?» Он опустил на меня взгляд. Ты действительно веришь, что я проделал весь этот путь, чтобы сделать из тебя подмешище? Из нас обоих? — Нет, — признала я. — Ситуация все равно вне твоего контроля, так? — продолжил он, пока мы пробирались по темному туннелю из веток. Это тоже была правда, хотя не самое утешительное. У меня не было выбора, кроме как поверить, что он знает, что делает. Внезапно меня пронзила неприятная догадка, ты снова меня порежешь. Сомневаюсь, что придется, но все зависит от тебя. Меня это не убедило. Я попыталась успокоиться и замедлить биение своего сердца, но не успела моргнуть, как дорога через парк закончилась, и мы стали подниматься по белым мраморным ступеням в Большой дворец. Пока мы пересекали просторный зал, переходящий в длинный коридор, завешанный зеркалами в золотых рамах, я размышляла, как сильно это место отличается от Малого дворца». Куда ни глянь, я видела мрамор из золота, уходящие ввысь стены белого или голубого цвета, сверкающие люстры, лакеев в ливреях и отполированные паркетные полы, выложенные замысловатыми геометрическими узорами. Красиво, но чувствовалось что-то утомительное в такой повсеместной экстравагантности. Я всегда полагал, что крестьяне Равки голодали, а армия была вооружена из рук вон плохо из-за тенистого каньона. Но когда мы прошли мимо нефритового дерева с алмазными листьями, я уже не была так уверена. Тронный зал был высотой в три этажа, каждое окно венчалось золотыми двуглавыми орлами, длинная голубая ковровая дорожка пролегала через все помещение, заканчиваясь у ног придворных, которые собрались у трона на возвышении. Многие мужчины были одеты в военную форму, черные брюки и белые мундиры, обвешанные медалями и лентами — Женщины блистали в платьях из жидкого шелка с пышными рукавами и глубокими декольте. Став по бокам от ковровой дорожки, греши разделились в соответствии со своими орденами. Когда все повернулись ко мне, и Дарклингу наступила тишина. Мы медленно подошли к золотому трону. Король сел ровнее, напряженный от возбуждения. Он выглядел лет на сорок худой, с покатыми плечами, большими слезящимися глазами и седыми усами. Он был полностью одет в военную форму, сбоку торчал тонкий меч, узкую грудь покрывали медали. Рядом с ним у трона стоял мужчина с длинной черной бородой. Он был облачен в рясу священника, но на его груди был нашит двуглавый золотой орел. Дарклинг слегка сжал мне локоть, чтобы предупредить, что мы останавливаемся. — Ваше Величество, мой царь, — проговорил он ясным голосом, — «Алина Старкова, заклинательница солнца!» По толпе прошел тихий ропот. Я не знала, стоит ли мне поклониться или сделать реверанс, а Накоя настаивала, чтобы все сироты знали, как встречать знатных гостей князя. Но почему-то мне казалось неправильным делать реверанс в военных штанах. Король спас меня от грубой ошибки, нетерпеливо подозвав нас рукой, «Подойди, подойди, подведи ее ко мне!» Мы с Дарклингом подошли к возвышению. Король тщательно меня осмотрел и нахмурился. Его нижняя губа слегка оттопырилась. «Простовато!» Я покраснела и прикусила язык. Король тоже ничем особо не выделялся. У него почти не было подбородка, и вблизи можно было увидеть лопнувшие сосуды на носу. «Покажи мне», — приказал монарх. Мой желудок сжался, я посмотрела на Дарклинга. Вот оно. Он кивнул мне и широко развел руки, — Наступила напряженная тишина, его ладони наполнились тьмой, клубящимися лентами мрака, растворяющимися в воздухе. Затем он свел руки вместе с громким хлопком, и с толпы послышались нервные вскрики, когда зал накрыла темнота. В этот раз я была лучше подготовлена к окутывающей меня тьме, но она все еще пугала. Я инстинктивно потянулась вперед, ища, за что зацепиться. Парень поймал мою руку, его ладонь скользнула в мою, Я почувствовала, как меня охватила та же мощная уверенность, а затем услышала зов Дарклинга, ясный и убедительный, требующий ответа со смесью паники и облегчения. Я ощутила, как что-то во мне начало рваться наружу. На этот раз я не пыталась бороться. Я позволила этому действовать. Свет затопил тронный зал, окутывая всех теплом и разбивая тьму на черные осколки. Придворные взорвались аплодисментами, люди плакали и обнимали друг друга. Одна женщина даже потеряла сознание. Король аплодировал громче всех. Поднявшись трон с ликующим выражением лица, Дарклинг отпустил мою руку, и свет исчез. — Превосходно! — прокричал король. «Чудо — Чудо! Он спустился по ступенькам и взял мою руку в своей ладони, поднимая ее к влажным губам. Бородатый священник медленно последовал за ним. — Моя дорогая девочка! — сказал король. — Моя дорогая, милая девочка! Я вспомнил слова Жени о внимании короля и почувствовала мурашки по коже, но не посмела выдернуть руки. Тем не менее, он вскоре отпустил меня и начал хлопать Дарклинга по спине. — Чудесно! Просто чудесно! — тараторил он. — Пойдем же, мы немедленно должны обсудить наши планы. Когда король и Дарклинг отошли для разговора, вперед выступил священник. — Действительно чудо! — сказал он, глядя на меня с пугающим напряжением. Его глаза были столь карие, что казались черными и от него исходил слабый запах плесени и ладана, как от могилы, подумала я с дрожью. Я была благодарна, когда он отошел прочь, чтобы присоединиться к королю. Ко мне быстро подскочили разодетые мужчины и женщины, все желали со мной познакомиться и коснуться моей руки или одежды. Они окружили меня со всех сторон, толкаясь, чтобы приблизиться. Я почти начала паниковать, когда рядом оказалась Женя. Но мое облегчение было коротким — с тобой хочет встретиться королева. Пробормотала она мне на ухо. Женя вытащила меня из толпы и повела к узкой боковой двери в коридор, а потом в гостиную в форме драгоценного камня, где королева возлежала на диване, а сопящая собака со сплющенной мордой покоилась на ее коленях. Королева была прекрасна. Блестящие светлые волосы, собранные в идеальную прическу, тонкие черты лица, будто высеченные изо льда, было в ее лице что-то странное. Ее глаза казались слишком синими, волосы слишком золотыми, кожа слишком гладкой. Я начала задаваться вопросом, сколько сил вложила в нее Женя. Женщина была окружена дамами в изысканных платьях розового или голубого цвета, для кольте лифов были украшены золотым шитьем и крошечным речным жемчугом, и все же все они меркли на фоне Жени в ее простом белом шерстяном кафтане и с ярко-рыжими волосами, пламенеющими как огонь. «Моя царица проговорила Женя, опускаясь в низком грациозном реверансе, — это заклинательница солнца. На сей раз мне пришлось делать выбор, я слегка поклонилась и услышала несколько тихих смешков со стороны дам очаровательно, — сказала королева. — Ненавижу притворство. Мне понадобилась вся моя сила воли, чтобы не фыркнуть. — Ты из семьи грешей? — спросила она. — Я нервно оглянулась на Женю, которая одобряюще кивнула. «Нет», — ответила я, а затем быстро добавила «моя царица». «Значит, крестьянка?» Я кивнула. «Нам так повезло с нашими людьми», — продолжила она. И дамы тихо забормотали в знак согласия. «Твоя семья должна быть осведомлена о твоем новом статусе. Женя пошлет к ним гонца». Девушка кивнула и снова сделала реверанс, — Я подумала тоже просто кивнуть, но не была уверена, хочу ли начать врать королевской семье. Вообще-то, Ваше Величество, я выросла в доме князя Керамзова. Дамы удивленно зашептались, и даже Женя посмотрела на меня с любопытством. — Сирота! Довольно! — воскликнула королева. — Как чудесно! Я бы не описала тот факт, что мои родители мертвы словом «чудесно», Ну, поскольку сказать мне было больше нечего, просто буртнула «Спасибо, моя царица». — Тебе, наверное, все кажется таким странным. Следи за тем, чтобы жизнь при дворе не испортила тебя, так же, как и других, — сказала она, и взгляд ее синих глаз скользнул по Жене. Намек был очевидным, но девушка и глазом не моргнула, что, похоже, не устроила королеву. Она отпустила нас, щелкнув своими унизанными кольцами пальцами. Вы свободны. Когда Женя вывела меня обратно в коридор, мне показалось, я услышала, как она пробормотала старая корова. Но прежде чем я смогла спросить ее о словах королевы, рядом появился Дарклинг и повел нас по пустому коридору. — Как прошла встреча с королевой? — спросил он. — Понятия не имею, — честно ответил я. Все, что она говорила, было идеально вежливым, но все это время она смотрела на меня так, будто я была гадостью, которую выплюнула ее собака. Женя рассмеялась, а губы Дарклинга дрогнули в легкой улыбке. — Добро пожаловать в королевский дворец, — сказал он. Не уверена, что мне тут нравится. А никому не нравится, признал парень. Но мы все мастерски играем свою роль. Король показался мне довольным, предположила я. Король — ребенок. У меня открылся рот от удивления, и я нервно осмотрелась, боясь, что кто-то мог подслушать. Эти люди оскорбляли своих владык с такой же легкостью, как дышали. Женю, судя по всему, ни капли не волновали слова Дарклинга. Он, должно быть, заметил мой шок, поскольку сказал, «Но сегодня ты сделала его очень счастливым ребёнком». «Кто был тот бородатый мужчина рядом с королём?» — спросила я, желая сменить тему. «А брат? Он священник?» ну, «Своего рода. Некоторые говорят, что он фанатик. Другие, что мошенник. А ты?» «Я бы сказал, что для него тоже есть применение». Дарклинг повернулся к Жене. «Думаю, мы сегодня достаточно помучили Алину». Отведи ее в спальню и прикажи, чтобы с нее сняли мерки для кафтана. Тренировки начнутся с завтрашнего дня. Женя слегка поклонилась и положила руку мне на плечо, подталкивая в следующую залу. Меня накрыло возбуждение и облегчение одновременно. Моя сила... Моя сила, это все еще казалось нереальным, снова показала себя и не дала мне опозориться. Я пережила знакомство с королем и аудиенцию с королевой, и мне сошьют кафтан Гриша. Женя, — окликнул Дарклин, кафтан будет черного цвета. Девушка пораженно втянула воздух. Я посмотрела на ее шокированное лицо, а затем на Дарклинга, который повернулся уходить. — Подожди! — окликнула я, прежде чем успела себя остановить. Он замер и посмотрел на меня своими холодными серыми глазами. Я... «Если можно, я бы предпочла синюю мантию, как у заклинателей». «Алина!» Воскликнула Женя, явно придя в ужас, но Дарклинг поднял руку, чтобы она замолчала. «Почему?» — спросил он с непонятным выражением. «Я и так чувствую себя здесь, не в твоей тарелке. Мне кажется, будет легче, если я не стану выделяться. Хочешь быть такой, как все?» Я упрямо задрала подбородок. Дарклинг явно не одобрял мое решение, но я не собиралась сдаваться. Я просто не хочу привлекать к себе еще больше внимания. Дарклинг смотрел на меня достаточно долго. Я не знала, обдумывал ли он мои слова или пытался запугать, но я, стиснув зубы, стойко выдержала его взгляд. Внезапно он кивнул, как пожелаешь. «Твой кафтан будет синим». Не сказав больше ни слова, он повернулся к нам спиной и скрылся дальше по коридору. «Женя смотрела на меня в ужасе». — Что? — спросила я воинственно. — Алина, — медленно проговорила Женя, — ни одному грешу никогда раньше не позволяли носить цвет Дарклинга. Думаешь, он разозлился? Смысл не в том. Это было бы знаком твоего положения, покровительства Дарклинга. Это возвысило бы тебя над всеми остальными. — Но я не хочу возвышаться над остальными. Женя в отчаянии взмахнула руками, и взяла меня под локоть, ведя по дворцу к главному входу. Два лакея в ливреях открыли перед нами большие золотые двери. Вздрогнув, я поняла, что они были одеты в белое и золотое. Те же цвета, что и на кафтане Жене, цвет прислуги. Неудивительно, что она считала меня ненормальной, раз я отказалась от предложения Дарклинга. Может, она права? Эта мысль преследовала меня во время долгой дороги к малому дворцу. Сгущались сумерки... И слуги зажгли лампы, стоящие вдоль гравийной дорожки. К тому времени, как мы поднялись по лестнице в мою комнату, желудок будто в узел скрутило. Я села у окна, глядя на открывающийся передо мной вид. Пока я размышляла, Женя позвала служанку и отправила ее за швеей и ужином. Прежде чем уйти, она обратилась ко мне. «Может, ты предпочтешь подождать и поужинать вместе с Гришами?» Я покачала головой, я слишком устала и перенасытилась впечатлениями, чтобы даже думать об ужине в очередной толпе. «А ты можешь остаться?» — спросил я. Женя замешкалась. «Ну, ты не обязана, конечно же», — быстро добавила я. «Уверена, ты захочешь поесть с кем-то другим?» «Вовсе нет. Значит, ужин на двоих!» — властно проговорила она, и служанка умчалась. Женя прикрыла дверь и подошла к небольшому туалетному столику, где начала перебирать предметы на столешнице — расческу, кисточку, ручку и чернильницу. Я не узнавала ничего из этого. Должно быть, кто-то недавно принес эти мелочи в комнату специально для меня. Все еще, стоя ко мне спиной, девушка сказала. «Алина, ты должна понять это до того, как завтра начнутся твои тренировки». Корпореалы не ужинают с заклинателями. Заклинатели не трапезничают с фабрикаторами и... Я сразу заняла оборонительную позицию. Слушай, если ты не хочешь оставаться на ужин, клянусь, я не буду плакать в свой суп. Нет, — воскликнула она, — дело совсем не в этом. Я просто пытаюсь объяснить, как у нас здесь все устроено. Забудь. Женя раздраженно вздохнула. Ты не понимаешь... Это большая честь быть приглашенной отужинать с тобой, но другие греши могут этого не одобрить. — Почему? Женя вздохнула и села на один из резных стульев. — Потому что я зверушка королевы. Потому что они не считают мои способности ценными. Есть много причин. Я подумала над тем, что это могут быть за причины, и имеют ли они какое-то отношение к королю, Затем вспомнила слуг в ливреях, стоящих у каждой двери большого дворца, все они были одеты в белое с золотом. Каково для Жени быть изолированной от таких, как она, но и не принадлежать ко двору? Забавно. Ответила я через некоторое время, я всегда считала, если ты красива, это облегчает жизнь. вот так и есть, засмеялась Женя, я не сдержалась и тоже захохотала. Нас прервал стук в дверь и вскоре швея заняла нас измерениями и примеркой. Когда она закончила и начала собирать свои булавки с муслинами, Женя прошептала, знаешь, еще ведь не поздно, ты все еще можешь... Я перебила ее синий. Несмотря на твердость в голосе, мой желудок снова сжался. Швея ушла, и мы вернулись к ужину. Еда была менее неземной, чем я ожидала, такую мы ели и по праздникам в Керамзине, сладкая гороховая каша, жареные в меду перепела и свежий инжир. Казалось, такой голодной я в жизни не была. Пришлось бороться с желанием облизать тарелку. Женя поддерживала беседу во время трапезы, в основном рассказывая сплетни о грешах. Я не знала никого из этих людей, но была благодарна, что мне не приходится вести разговор, потому кивала и улыбалась в нужных местах. Когда последняя служанка ушла, забирая с собой наши тарелки, я не смогла подавить зевка, и Женя встала. — Я приду за тобой утром, чтобы отвезти на завтрак. Нужно время, прежде чем ты освоишься здесь. Малый дворец может показаться лабиринтом. Затем ее идеальные губки поднялись в озорной улыбке. Тебе стоит отдохнуть. Завтра ты познакомишься с Багрой. «Багрой — Багрой? Девушка хитро усмехнулась. — О, Да. Общение с ней — одно удовольствие. Прежде чем я смогла спросить, что бы это значило, она помахала мне рукой и выскользнула за дверь. Я прикусила губу. Что же меня ждало утром? Когда дверь за девушкой закрылась, я почувствовала, как меня накрывает усталость. Радость от того, что у меня действительно может быть сила, наплыв эмоций от встречи с королем и королевой, странные чудеса большого и малого дворцов — Отодвинули мою усталость на второй план, но теперь она снова вернулась. А с ней и огромное чувство одиночества. Я разделась, аккуратно повесила форму на вешалку за звездной ширмой и поставила рядом свои новые начищенные ботинки, затем потерла между пальцами сукно шерстяного пальто, надеясь ощутить хоть что-то знакомое. Но ткань оказалась неправильной, слишком жесткой, слишком новой, С грустью вспомнив свое старое грязное пальто, я облачилась в ночную сорочку из мягкого белого хлопка и умылась. Тут я мельком заметила свое отражение в зеркале над раковиной. Может, дело было в освещении, но мне показалось, что я выглядела даже лучше, чем когда Женя только закончила работать надо мной. Через секунду я поймала себя на том, что просто пялюсь на свое отражение и улыбаюсь. Для девушки которая ненавидела смотреть на себя, я рисковала стать тщеславной. Я запрыгнула на высокую постель, скользнула под тяжелое одеяло из шелка и меха и задула свечку. Откуда-то слышались звуки закрывающихся дверей, голосов желающих друг другу спокойной ночи и шорохи, отходящего ко сну малого дворца. Я смотрела в темноту. У меня никогда раньше не было своей комнаты. В Керамзине я спала в старом портретном зале, которые преобразовали в общую спальню, окруженная бесчисленным количеством других девочек. В армии спала в казарме или в палатках с другими картографами. Моя новая комната казалась огромной и пустой. В тишине на меня разом накатили все события этого дня, и глаза защипало от слез. Завтра я проснусь и обнаружу, что все это было сном. Алексей все еще жив, Амал не ранен. Никто не пытался меня убить». Я никогда не знакомилась с королем и королевой и не видела опрата и никогда не чувствовала руку Дарклинга на своей шее. Может, я проснусь от запаха горящего костра в своей удобной одежде, на своей узкой койке и расскажу Малу об этом странном, пугающем, но в то же время прекрасном сне. Я провела пальцем по шраму на ладони и услышала голос Мала. — С нами все будет отлично, Алина, как всегда. — Надеюсь. — Мал. — прошептала я в подушку и позволила слезам погрузить меня в сон.